Глава 33 «Черт, да что с ними не так?» – думал я, слушая весь этот пафос. «Они же, мать его, дроу!» «Беспринципные, расчетливые суки, готовые всадить кинжал в спину союзника. Какое дело им до страны? Одни добровольно идут на смерть, чтобы продлить агонию города». Другие собирают армию и спешат на помощь тому, кто может возвратить им страну, ту Андруму, с болью, интригами и убийствами. Но если у тех, что стоят впереди, выбора практически не было, то эти-то уже выжили, прошли свое испытание, едва не погибнув, и сейчас им незачем рисковать. Финал ведь еще неизвестен». И чтобы отметиться, достаточно было выставить по небольшому отряду каких-нибудь отчаянных отморозков. Только они ведь пришли сюда все. Какой-то долбаный бред. Но мне кажется, ответ тут простой. Искин, создавая Аркон, сделал всех правителей идеальными. И здесь, и там, наверху, на карне, сильные мира сего, беззаветно преданной стране и народу. Создавая Антруму, мудрец постарался повторить подземья хотя бы отчасти, но с разумом и реальностью не поспоришь. «Корнелия с Олесой прекрасно знают, что в случае моей гибели им тоже недолго останется. Придут гномы или кто-то с поверхности. Алиан и Клады не имеют общей границы». А поскольку порталы во время войны блокируются, их просто передавят поодиночке. Вырежут всех до единого. Ведь гномы хотят именно этого. Да, все так. Но мудрец подарил дроу правильных вождей. И мой народ обязательно выживет. Когда Корнелия закончила говорить, я положил руку на холл купса, который вместе со мной внимательно слушал «Мать Алиан» и, подключившись к главному каналу, громко и отчетливо произнес «Спасибо, что пришли, воины! Я буду помнить это всегда!» Произнеся эту короткую, но необходимую речь, я посмотрел в глаза Корнелии и кивнул, затем перевел взгляд на Алиасу, повторил кивок и добавил «Ждите, мне нужно десять минут». 60 уровней плюсом это не шутки и таланты с характеристиками нужно обязательно разложить неплохо бы конечно заскочить в личную комнату но сейчас это к сожалению невозможно впрочем ничего страшного основные удары с аурой можно проапать и здесь я нашел взглядом лошадь и уже собирался пойти к ней когда передо мной нарисовалась ксения постой крис Сделав останавливающий жест, попросила она. «Я должна тебе передать». «Передать?» Поморщился я, немного обалдев от такого напора. «Вот, возьми». В руках жрицы появилась небольшая глиняная бутылка с сургучной печатью, и девушка быстро протянула ее мне. «Что это?» Я сфокусировал взгляд и удивленно приподнял бровь. «Лисий ежевичный настой». уникальный расходуемый настой максимальное количество применений один при использовании увеличивает параметр удача на один использование выпить мы с ребятами решили что тебе это пригодится жрица улыбнулась видя выражение моего лица и сунула бутылку в ладони но откуда Хмыкнул я и непонимающе посмотрел Ксении в глаза. О таком даже инфы никакой не было. но про уникальные настои в Арконе тоже никто не слыхал». Весело подмигнула девушка и, кивнув на бутылку в моей руке, пояснила. «На самом деле я и сама не совсем понимаю. После того, как с Алиан была снята осада, мои бойцы выбрались наверх на разведку и нашли там одну очень интересную торговку». Натуральная лисица-оборотень из народа Тилвиттек. Никто из наших о таких даже не слышал. В каких-то жутких цыганских одеждах она сидела на камне возле брошенного гномами форпоста и раскидывала на песке маленькие фигурки животных. Говорить отказалась, знаками общалась, словно немая. Товар – обычный набор странствующего торговца. Пара низкоуровневых свитков, иголки, нитки и прочая ерунда для прокачки профессий. Цены раза в два выше стандартных, а эта бутылка – всего-то за один медяк. Ну, мы решили, что дело нечисто и догадались, кому её подарить. У нас ведь только одна богиня за удачу отвечает. И она как раз часто оборачивается лисой. Ну да... «Тут дураком надо быть, чтобы не догадаться, чьи уши торчат из этой истории», – подумал я, повертев бутылку в ладони. «Сама она мне это передать не могла, но если рискнуть и попробовать вот так, через третьи руки…» «Нет, я не думаю, что эта бутылка что-то решит, но мать ради дочери использует все возможные варианты, ведь даже мизерное усиление – это все равно усиление». «А самим удача не нужна?» Е подкинул бутылку в руке и смерил девушку взглядом. «Думаешь, вы еще такую найдете?» «Ты смеешься, что ли, Крис?» Нахмурилась Ксения. «Мы к смерти готовились, если что. А сейчас я дочь дома, и у ребят тоже полный порядок. Сказать тебе почему?» Она кивнула на бутылку и подняла на меня взгляд. «Я не знаю, много это или мало, но если оно поможет тебе, мы победим. И не просто победим, а еще и в ивенте. Тебе напомнить, какие там бывают награды?» Жрица мечтательно улыбнулась и, пожав плечами, добавила. «Так что, если хочешь, считай это грамотным вложением в нашу победу». «Хм, и ведь не поспоришь, за этот ивент награды будут такие, что закачаешься». Осталось только победить. Всего-то делов. «Ну, тогда за победу!» Я улыбнулся и, отломав пробку, залпом влил в себя содержимое. На вкус напомнил яблочный морс. Кислый, с вязким привкусом. И алкоголя я не почувствовал. Ну да и ладно. В козленка не превратился, рога не выросли, уже хорошо. А все остальное никак не проверить». Впрочем, если написано «плюс один», значит, так и есть. В этом система вряд ли обманет. «Ладно, я к своим, а то влетит мне от матери. Удачи, Крис!» Ксения махнула на прощание рукой и убежала к своему ящеру. «Влетит?» «От матери?» «Конечно!» «Спасибо!» Негромко произнес я девушке вслед. Вздохнул и пошел к лошади. Юля стояла в позе рыцарского коня. И высоко задрав морду, с невозмутимым видом разглядывала выстроившуюся в городе армию. Почувствовав мое приближение, лошадь издала радостное ржание. И как только я подошел, положила морду мне на плечо. Ну да, внимание нужно всем, даже мертвым лошадям. И где бы еще найти столько времени, я обнял кобылу за шею, провел ладонью по ее теплой шкуре, И угостив Юлю морковкой, задумчиво оглядел свою армию. Охренеть! Головой пришлось вертеть на сто градусов. Какое-то безумное приключение. Под двадцать тысяч бойцов у меня, командира отделения спецназа внутренних войск. Я сержант это получил перед самым дембелем. А тут нежить, пехота, конница, жрицы. Стоят, как на параде, и ждут 10 минут, помню, из которых осталось меньше пяти. Блин, как же я ненавижу эту спешку, этот грёбаный слалом гигант и мелькающие перед глазами флажки. Но когда-нибудь всё закончится, и до красной растяжки с надписью «Финиш» осталось меньше полутора километров, а там впереди свобода от обязательств и, надеюсь, новая жизнь. Стены и шпили уцелевшего храма высились над руинами на вроде гигантского обелиска. И в ближайшие часы решится, быть снова к городу или нет. Статуи с этого места не видно, но она... Чёрт! Поражённый мелькнувшей догадкой, я вытащила из сумки мензурку орлиного зрения, разбил её бедро, посмотрел на храм и... в бессилии выругался... Уникальный именной инстанс на одного человека, Криса Венома, с единственной попыткой прохождения. Система подготовила отличный финал. Только я один. Вернее, мы с Шоном против свихнувшейся лос. Суки! И я ведь что-то подобное предполагал, но и помыслить не мог, что подстава будет такой чудовищной. Впятером с Итаном, Ясминой, Бьерном и еще кем-нибудь из ребят шансы у нас еще были бы, но в одиночку. Впрочем, и без плюсов не обошлось, ведь времени мне теперь точно хватит, чтобы сдохнуть и потерять персонажа. Ага, черт. Усилием воли, отогнав волну накатившего ужаса, я выявил перед глазами меню. и быстро раскидал нужные таланты с характеристиками. Затем открыл летописи и в оставшиеся пару минут искал информацию об уникальных данжах. Ничего. Он, походу, один такой. Мой, персональный. И как бы то ни было, его придется пройти. Ладно, пора начинать. Я потрепал за ухом Шона, запрыгнул на Юлю и прыжком перенесся к ребятам. Народ как раз заканчивал приготовление. итон что-то объяснял Йокли, матерям и четырём находящимся здесь же княгиням. Бьорн разговаривал с Ясминой. Ещё пять рыцарей в ожидании командира стояли чуть в стороне. Зана, не стесняясь в выражениях, что-то втолковывало некроманту. Увидев мою физиономию, герцог осёкся. Корнелия нахмурилась. Зана обернулась и побледнела. Разговоры сразу же стихли. «Да, в покер мне играть пока рано». Мелькнула в голове мысль, и я, спешившись, оглядел встревоженные лица ребят. «Что? Что случилось?» Севшим от волнения голосом в тишине прошептала разбойница. «Что-то с твоим заданием, Крис?» «Все нормально», — усмехнулся я. «Если не считать того, что в гости коллос, мы пойдем только с Шоном. Кроме него, никто туда не сможет зайти». «Но ты же говорил...» «Сам только узнал». Пожал плечами я и кивнул в сторону города. «Провожать меня, значит, не надо. В момент атаки проскочу строй насквозь и прямо по руинам двину к воротам. На битых камнях меня никто не догонит, а постов у храма они не выставили. Их держит поводок заклинания». Хмуро глядя мне в глаза, тут же пояснил Итан. «Чем сильнее разумный...» Тем этот поводок доленнее, поэтому матери стоят перед строем. Мы заткнем ту, что в центре, а атома немного почистит тебе дорогу». Герцог посмотрел на разбойницу, затем кивнул на Магессу, вздохнул и приказал. «Зана, давай встрои на ее место. Райнек, иди с ней, остальные без изменений. Через 10 минут выступаем, все свободны». «Крису я сам всё расскажу». Звякнули сталью седлаемые ящеры. Четвёрка рыцарей сразу поскакала к отрядам. Некромант с разбойницей подошли ко мне, ведя в поводу лошадей. «Ну, давай, друг!» Вздохнул Райнок и крепко сжал мне ладонь, хлопнув левой рукой по плечу. «Разберись там со всеми и...» «Дальше лимба всё равно не отправят, так что...» «Ты мне поболтай ещё здесь!» Рявкнула на него разбойница и, покачав головой, попросила «Не слушай этого балбеса и никакого лимба!» Девушка по-мужски стиснула мою ладонь, ткнула в грудь пальцем и посмотрела в глаза. «Ты обещал не пропадать, помнишь?» «Ты сама-то как, ничего не болит?» Хмыкнул я, смирив девушку взглядом. «А то с такими фокусами, как пару часов назад...» «Нормально, я...» Улыбнулась разбойница. Амулет принял на себя откат и рассыпался. А я теперь таким трюком научилась. Вот закончится все, расскажу. Ты, главное, доживи. Зона подмигнула, запрыгнула на лошадь. И, махнув на прощание рукой, ускакала к войску. Некромант повторил жест и уехал следом за ней. Ну вот, вроде и все. Вздохнул я, глядя им вслед. С драконом кинули, амулет рассыпался. Айшу поймал мудрец, а рыцари мне не помогут. На душе вдруг стало легко-легко, как бывает, когда переживать не за что. Какой смысл бояться экзамена, если ты бухал и ни разу не открывал конспект? Пусть боятся те, кто не доучил пару билетов. Вот и у меня так. Когда выбора нет... «Нужно просто пойти и сделать. Сейчас я этим как раз и займусь». Подойдя к лошади, я положил ладонь на седло, когда рядом со мной остановился верховой ящер Корнелии. На фоне оскаленной морды животного сидящая в седле жрица выглядела натуральной матерью драконов. в тёмной свободной мантии с боевым посохом на плече и венчающей голову Тиаре с крупными голубыми камнями. Она смотрелась настолько шикарно, что легко прошла бы кастинг любого фэнтезийного фильма. Улыбнувшись своим мыслям, я поднял взгляд и вопросительно посмотрел в глаза матери Алиан, уже примерно догадываясь, что ей от меня надо. Я хотела сказать... Корнелия придержала ящера. Во взгляде ее мелькнуло сомнение. «Хотела попросить не убивать госпожу. Ну да, помню». Я запрыгнул в седло и, пожав плечами, добавил. «Ничего не обещаю, но постараюсь». «Ты странный человек, Крис». Мгновение поколебавшись, тепло улыбнулась Корнелия. «Но я хотела попросить о другом». Взгляд жрицы стал серьезным. Она пристально посмотрела в глаза и негромко произнесла. «Береги себя, темный, и помни, что мы всегда будем на твоей стороне. И Алян, и Клад, и даже они». Корнелия кивнула настоящее в городе войско, затем изобразила какой-то непонятный жест и уехала, не произнеся больше ни единого слова. «Да, ну, не угадал». «Бывает». Я задумчиво почесал щеку, вздохнул и покачал головой. «Когда-нибудь я обязательно научусь понимать окружающих. И еще женщин. Да, ну и в покер тоже не мешало бы научиться играть».